Глава пятьдесят вторая. Металлическая дверь захлопывается. Господи, мне нужно выбраться наружу. Запах, этот запах! Но Джеймс уже запирает засов изнутри. Вонь ползет в рот, в слезящиеся глаза. Меня сотрясает сухой рвотный позыв. Я натягиваю ворот футболки на нас и смотрю на сына, почему его-то это не берёт. Пытаясь пробиться мимо него к двери, однако он обеими руками хватает меня за плечи и подталкивает к сырой, заплесневевшей раскладушке возле левой стены. Я оказываюсь на ней бок о бок с салоном. Тот сидит, сутулившись, прижимая к лицу грязную тряпку, чтобы остановить кровь, и не смотрит на меня. В помещении довольно просторно, свет даёт пара голых лампочек, присоединённых к чему-то вроде автомобильного аккумулятора, только побольше. Хижина выстроена возле входа в пещеру, и задняя стена из неровных камней оканчивается низким и узким туннелем, похожим на старый ствол шахты. Туннель уходит куда-то в глубину холма. На вбитых в стену колышки висят грязная куртка и брезентовая сумка с патронами. Возле двери у стены большая лопата, топор и дробовик. вдоль правой стороны хижины, положенная на козлы столешница, на которой чего только нет. Кое что распознать не трудно: чайник в коричневых потёках, дешёвая походная плитка и газовые баллоны к ней, коробка с чайными пакетиками. Однако из нормального это всё. Ещё по столу разбросаны части тел животных. Птичье крыло, пара обезглавленных кроликов, чьи-то кишки, кишащие личинками, хуже всего большая полосатая кошка с выколотыми глазами, прибитая к деревянным брускам в какой-то чудовищной пародии на распятие. Я зажимаю рот рукой, стараясь не закричать. Перевожу взгляд вниз на прогнивший грязный пол и замечаю у изножья кровати стопку замусоленных порножурналов. Причем это не обычная печатная продукция для взрослых, в кавычках, а сплошное садо-мазо, вероятно, нелегальное. Неужели Алан хотел меня сюда притащить? Отвратительно! На что он рассчитывал? соблазнить меня на этой вонючей раскладушке, заставить участвовать в инсценировке какой-нибудь мерзости из его поганых журналов. Я вдруг с содроганием вспоминаю его слова о том, что мне повезло выжить, и понимаю, как близка я была к смерти. Здесь он всё заранее спланировал, а на замученных животных, видимо, тренировался колоть ножом и калечить с максимальным эффектом. Ворон и крыс для того же убивал? А когда развешивал их по забору, думал о Джоанне? Может, и не стоит уговаривать Джеймса не трогать этого извращенца? Словно читая мои мысли, Аллан мрачно и устало косится на меня. Я отодвигаюсь подальше, накатывает дурнота. Джеймс вытаскивает из-под стола маленький табурет и садится. Длинные ноги сгибаются как у кузнечика, почти комично, но никто из нас не улыбается. Тонкие пальцы расчёсывают волосы, хорошо знакомы мне жестом. Я хочу протянуть руку, тронуть сына за плечо, сказать, что ещё не поздно отступить, вернуться в привычное русло и не погружаться в неизведанную пучину. Джеймс, что происходит? Спрашиваю я мягко. В его глазах усталость и какая-то растерянность. Как будто он вдруг очнулся и недоумевает, как попал в эту грязную хибару со мной и Алланом. «Все хорошо», — говорю я с пробудившейся надеждой. «Может быть, теперь я смогу до него достучаться?» «Давай просто уйдем. Теперь полиция сама разберется, что к чему». Отпусти её, парень. Голос Алана звучит так, будто у него адский насморк. Рана на лбу перестала кровоточить, однако выглядит жутко, а взпухшая шишка возле глаза и носа похожа на раздувшуюся дохлую рыбину. Джеймс тяжело вздыхает. Истинный джентльмен, да? Алан поворачивается ко мне неповреждённой половиной лица. Вы не должны были узнать Я совершил ужасную ошибку. Джеймс закатывает глаза. Ох, да заткнись ты. Я сдерживаю дыхание. Мы все трое словно опасно балансируем на краю утёса. Малейшее движение и вместе полетим вниз. Видимо, Алан тоже чувствует это, поскольку впервые в жизни умолкает, только шарит здоровым глазом по столу. Вспоминает сладостные минуты, когда мучил несчастных животных? У меня перехватывает горло. Как мы могли не замечать очевидного? Впрочем, Джоанна скорее всего подозревала, не зря не хотела доверять соседу Джеймса. У неё всегда был развит материнский инстинкт, в отличие от меня. Господи Джеймс, столько времени проводил с Аланом. Мы всегда думали, что так лучше, чем торчать дома за компьютером. И здесь, в хижине, уже бывал, неужели и все ужасы видел и ничего нам не сказал? Почему? Ребёнок мог думать, что это нормально, ведь благодаря мне настоящего отца он не знал. Алан заменил его. Боже, как же всё запуталось. И вот итог. Я обхватываю себя руками, меня бьёт дрожь, из пещеры в глубине хижины несёт холодом. Откуда-то издалека доносится кап, кап, кап воды о камень. Как же это не похоже на чудесный приют вдали от цивилизации, который я рисовала в своём воображении? И Джеймс счел подобное место подходящим, чтобы отсидеться. Неужели он еще такой ребенок и не видит того, что вижу я? Я перевожу на него взгляд и вздрагиваю, встретив ответный, наблюдающий. — О чем ты думаешь? — спрашивает Джеймс. Я сглатываю лихорадочно пытаясь найти нужные слова, которые предотвратят наше общее падение в пропасть. Я думаю, что нам нужно отсюда уходить. Медленно, взвешенно говорю я. Это работа для полиции. Его не отпустят. Не беспокойся. Только посмотри вокруг. Полицейским несложно будет сложить 2 и 2. Они поймут, что он и есть убийца. Одна лишь обгоревшая маска укажет на причастность к смерти Жуанны. А тут ещё отработка ударов и издевательство над животными. Порно. Я будто перечисляю по учебнику признаки психопата. Детектив сержант Нур, ас в психологии, она наверняка свяжет его и с другими убийствами. Не думаю, что он перешёл от кошек сразу. Я запинаюсь, взглянув на мумифицированные останки на столе. К убийству людей должны быть другие нападения, другие жертвы. Джеймс внимательно слушает. ас в психологии, значит, бормочет он. Его глаза обводят хижину и возвращаются к алану, который негромко стонет в углу. Я отодвигаюсь ещё чуть дальше, чувствую, как мурашки бегут по коже. Сколько же ужасов совершили эти загрубевшие руки в грязных пластырях и с обломанными ногтями. Нур очень дотошная. Он не ускользнёт от неё, обещаю. Справедливость это очень важно, произносит Джеймс. Да, подтверждаю я. Именно справедливость. Джеймс кивает, кажется, мы пришли к соглашению. Мы уходим, а Нур пусть разбирается с Аланом с убийством Жуанны и другими его преступлениями. Джеймс роется под столом, что-то ищет. Наконец достает зеленую пластиковую канистру, вроде тех, из которых заливают бензин в газонокосилку, и встряхивает. Внутри булькает жидкость. Покосившись на Алана, я вижу вмятину на его лице и засохшую черную коросту вокруг ноздрей. Он выглядит слегка не в себе. Кожа там, где нет запекшейся корки с сероватого оттенка. Сколько же крови он потерял. Здоровый глаз Алана останавливается на мне. "Джо, Джо", бормочет он. "Господи, он совсем ничего не соображает, принимает меня за сестру", думаю я. И вдруг Джеймс бросается к нему и бьёт по лицу наотмашь. Голова Алана мотается в сторону, какая-то кровинистая жижа вылетает из носа и попадает на меня. Я вижу, отчаянно стараясь стряхнуть её, перед глазами возникает яркая картина с бесконечной, горячей, пульсирующей струёй, бьющей мне прямо на руки из живота Джоанны. Джеймс, глаза в глаза с Аланом, тычет пальцем в его сломанный нос и шепчет: Не произноси её имя, не смей. Слышишь? Я опускается на табурет, тяжело дыша. Господи, кажется, сейчас у меня на глазах действительно произойдёт убийство. Внезапно Джеймс поднимает голову и поворачивается ко мне. Ты всё испортила, говорит он с ожесточением. Как всегда.